Глава 49. Пятница. Кольцо. Ресторан «Фрогнар Сеттерен» располагался высоко на Досло, между коттеджами богатых горожан и их любимыми пешеходными маршрутами. Направлявшиеся в ресторан посетители были одеты в костюмы и платья. В походной одежде были те, кто направлялся в соседнее кафе. Заведение находилось в шести минутах ходьбы от конечной станции метро, и когда Катрина добралась до места, Ей не составило труда заметить Арне, который сидел один снаружи на террасе ресторана за большим массивным деревянным столом. Он встал и широко раскинул навстречу ей руки, улыбаясь своими милыми печальными глазами из-под плоской кепки, и она слегка неохотно шагнула в его властные объятия. Не замерзнем? спросила она, когда они сели. Они не включили уличные обогреватели. Похоже, внутри у них есть свободные столики. «Да, но если мы сядем там, то не увидим кровавую луну». «Понятно», — сказала она, все же начиная дрожать. В городе внизу было не по сезону тепло, но здесь, наверху, температура была значительно ниже. Она подняла глаза на бледную луну. Она была в полной фазе, но в остальном выглядела вполне обычно. «Когда появится кровь?» «Это не кровь», — сказал он с смешком. Порой она чувствовала досаду, что он воспринимал ее слова так буквально, как будто считал ее ребенком. Но она поняла, что это раздражает ее гораздо сильнее теперь, когда в ее голове так много тревожных мыслей, а на сердце ноющее ощущение, что самое время ей работать, потому что время работало не в их пользу. Затмение происходит, потому что Земля находится между Солнцем и Луной. Таким образом, на короткое время Луна оказывается в тени Земли сказал он. Следовательно, Луна должна быть черного цвета. Но направление световых лучей меняется, когда они пересекают что-нибудь с другой плотностью. Разве ты не помнишь это из школьного курса физики, Катрина? Я изучала языки. А, ну что ж, когда солнечный свет падает на Землю, атмосфера отклоняет красную часть световых лучей от поверхности Земли, и эти лучи падают на поверхность Луны. Вот как сказала Катрина с сарказмом. «Значит, это свет, а не кровь». Арне улыбнулся и кивнул. «Человек с незапамятных времен с удивлением смотрит на небо. И мы продолжаем делать это даже сейчас, когда у нас есть так много ответов. И я думаю, это потому, что в необъятности пространства есть своего рода комфорт. Из-за этого мы и наши короткие жизни кажемся себе такими маленькими и незначительными». Следовательно, наши проблемы тоже кажутся незначительными. Сейчас мы здесь, а завтра исчезнем. Так зачем тратить то немногое время, что у нас есть, на беспокойство? Мы должны использовать его как можно лучше. Вот почему я сейчас попрошу тебя отключить свой разум, выключить свой телефон, выключить этот мир. Потому что только сегодня вечером мы с тобой будем иметь дело только с двумя величайшими явлениями. Со Вселенной. Он положил свою руку на ее руку. «И с любовью». Эти слова тронули сердце Катрины. Конечно, тронули. Она была простой душой. В то же время она осознавала, что эти слова, вероятно, тронули бы ее глубже, если бы их произнес кто-то другой. Она также не знала, будет ли она спокойной, отключив телефон. Дома у нее была няня, и никто не снимал с нее ответственность за расследование убийства которое могло оказаться не таким простым, как они думали всего несколько часов назад. Но она сделала, как он сказал. Выключила свой телефон. Так прошел час. Все это время они ели и пили, а у нее на уме было только одно. Как бы прокрасться в туалет и включить телефон, чтобы проверить, нет ли пропущенных звонков или сообщений. Конечно, она могла бы сказать напрямик, что как планеты Арны не перестают вращаться, так и жизнь Босла не останавливается и не делает перерыв. Словно подчеркивая эту мысль, она услышала тихий отдаленный гул сирены пожарной машины далеко внизу в городской суете. Но она не хотела портить Арна эту ночь. В конце концов, он не знал, что это будет его последняя встреча с ней. Да, все, что он говорил, было мило, но это было уже слишком. Слишком похоже на Паула Каэли, как сказал бы Харри. «Ну что, пойдем?» — спросил Арны после того, как расплатился. «Пойдем?» «Я знаю место наверху, где меньше света, и нам оттуда будет еще лучше видно кровавую луну». «Где наверху?» «Озеро Триван. Это все в нескольких минутах ходьбы. Пойдем». «Затмение начинается через...» Он взглянул на часы. 18 минут». «Что ж, тогда давай прогуляемся», — сказала она, поднимаясь на ноги. Арне натянул маленький рюкзачок. Он просто лукаво подмигнул ей и предложил руку, когда она спросила, что у него в нем. Они направились в сторону Тривана. С вершины горы они могли видеть уходящую в небо прямо над озером стометровую телерадиобашню. Она перестала передавать сигналы много лет назад и теперь просто стояла там, как безоружный охранник у ворот Осло. Время от времени мимо них проезжали машины, бегали трусцой спортсмены, Но на ведущей к озеру тропинке, на которую они свернули, никого не было. «Вот хорошее место», — сказал он, указывая на бревно. Они сели. Лунный свет желтой разделительной линии лежал на черной, как асфальт, в воде перед ними. Он обнял ее за плечи. «Расскажи мне о Харри». «Харри?» И застегнутая врасплох Катрина спросила, «Почему о нем?» «Вы двое любите друг друга». Она рассмеялась или закашлялась, сама не знаю точно. Что ты, черт возьми, заставила тебя так подумать? У меня есть глаза. Что ты имеешь в виду? Когда я увидел Харри в том баре, меня осенило, что он вылитый Герд. Или наоборот. Арнер смеялся. Не смотри так встревоженно, Катрина. Я сохраню твой секрет. Откуда ты знаешь, как выглядит Герд? Ты показывала мне фотографии. Разве ты не помнишь?» Она ничего не ответила, просто прислушалась к вою сирены в городе внизу. Где-то что-то горело, а она находилась не в том месте, где ей нужно было быть. Все так просто. Но как она могла ему это объяснить? Могла ли она использовать клише о том, что дело не в нем, а в ней, в конце концов это было правдой? Кроме Герта, она умудрилась разрушить все хорошее в своей жизни. Было очевидно, что мужчина, сидевший рядом с ней, любил ее, и она жалела, что не может ответить ему взаимностью. Потому что она не только жаждала быть любимой, но и стремилась полюбить кого-нибудь. Но только не того мужчину, который сейчас притягивал ее ближе, мужчину с печальными глазами, который так много знал. Она открыла рот, чтобы сказать ему это, еще не решив точно какими словами, просто знала, что должна это сказать. Но он опередил ее. Я даже не уверен, хочу ли я знать, что именно было у вас с Харри. Единственное, что для меня важно, это то, что мы с тобой сейчас вместе. И что мы любим друг друга. Он взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. Я хочу, чтобы ты знала, что в моей жизни более чем достаточно места и для тебя, и для Герта. Но, боюсь, не для Хари, Холли. Это же не будет слишком много, если я прошу о том чтобы у тебя с ним больше не было никаких контактов. Она уставилась на него. Теперь он держал обе ее руки в своих. «Что скажешь, дорогая? Все в порядке?» Катрина медленно кивнула. «Да», — сказала она. Лицо Арны озарилось широкой улыбкой, и он открыл рюкзак, прежде чем она закончила предложение. «Это будет слишком много». Его улыбка угасла по краям и словно застыла на его лице. Она тут же пожалела об этом, потому что теперь он просто сидел там с видом жалкой побитой собаки. И она заметила, что бутылка, которую он наполовину вытащил из рюкзака, была Монроше, то самое белое вино, которое, как ему взбрело в голову, было ее любимым. Ладно, может быть, это был не тот мужчина, который ей был нужен, Но он мог бы, по крайней мере, стать ее мужчиной на одну ночь. Это она могла дать ему наверняка. Она могла дать это себе. Одну ночь. А утром она могла бы довести все до логического конца. Арнес снова полез в рюкзак. И это я тоже захватил с собой. Грегерсон. Сон Мин Ларсон, Крипас. «Извините, что звоню тебе домой в пятницу вечером, но я перепробовал все прямые линии в Кремтекниск, но никто не ответил. «Да, мы закрылись на выходные, но все в порядке, продолжай, Ларсон. «Я интересуюсь изъятым в аэропорту гардер моим кокаином, из-за которого у перевозивших его офицеров возникли неприятности». «Да, я знаю, кого ты имеешь в виду». «Ты знаешь, кто проводил анализ с вашей стороны?» «Да, я знаю». «Отлично». «Никто этого не делал!» «Прошу прощения!» «Никто!» «Что ты имеешь в виду, Грегерсон? Ты хочешь сказать, что эта партия никогда не подвергалась анализу?» Прим посмотрел на нее. На женщину, на свою избранницу. Правильно ли он расслышал? Неужели она сказала, что ей не нужно кольцо с бриллиантом? Сначала она закрыла рот руками, Бросила быстрый взгляд на маленькую коробочку, которую он держал перед ней, и воскликнула. «Я не могу это принять!» «Такая спонтанная паническая реакция, конечно, не удивительна, когда тебя застают врасплох», — подумал Прим. «Когда кто-то держит что-то перед собой, символ всей твоей оставшейся жизни, предмет, представляющий нечто слишком великое, чтобы втиснуть его в одно предложение». Поэтому он позволил ей перевести дыхание, прежде чем повторить слова, которые, как он решил, будут сопровождать его действия. «Возьми это кольцо. Возьми меня. Возьми нас. Я люблю тебя!» Но она снова покачала головой. «Спасибо тебе, но это было бы неправильно». «Было бы неправильно? Что может быть более правильным?» Прим объяснил ей, как он копил деньги и ждал подходящего случая, потому что это было правильно, более того, идеально. Смотри, даже небесные тела в бархатной черноте над ними отмечали это как особое событие. Это идеальное кольцо, сказала она, но это не для меня. Она опустила голову и бросила на него скорбный взгляд, чтобы дать ему понять, в какой плачевной ситуации он оказался. Или скорее, как ей было. Жаль его. Да, он не ослышался. Прим услышал какой-то торопливый звук. Не шелест легкого ветерка в верхушках деревьев, как он себе представлял, а звук телевизора, который больше не принимает никаких сигналов. Одинокий, без связи, без цели и смысла. Звук продолжал нарастать. Давление в голове усиливалось, хотя оно и без того было невыносимым. Ему нужно было исчезнуть, чтобы его больше не было. Но он не мог исчезнуть, не мог просто свести себя на нет. Значит, ей нужно было исчезнуть. Ей больше не нужно было существовать. Или, именно тогда ему пришло в голову, ему, другому мужчине, нужно было исчезнуть. Пусть исчезнет причина. Исчезнет человек, который отравил ее, ослепил, сбил с толку. Человек, который сделал так, что она больше не могла отличить его, прима, Настоящую любовь от манипуляции этого мужчины-паразита. Это он полицейский, заразил ее токсоплазмозом. «Но если это не для тебя», сказал Прим, закрывая коробочку с бриллиантовым кольцом, «тогда вот это для тебя». Прямо над ними началось затмение. Ночь, словно хищный каннибал, начала обгладывать левый край луны. Но там, где они сидели вдвоем, Все еще было более чем достаточно лунного света. И он мог видеть, как расширились ее зрачки, когда она уставилась на нож, который он достал. «Что?» — сказала она. Ее голос звучал сухо, и она сглотнула, прежде чем продолжить. «Это такое». «Как ты думаешь, что это такое?» Он мог сказать по ее глазам, о чем она думает. Видел, как ее губы формируют слова, но они не слетели с губ поэтому он произнес их за нее. «Это орудие убийства». Она выглядела так, словно собиралась что-то сказать, но он быстро поднялся на ноги и оказался у нее за спиной. Запрокинул ее голову назад и прижал нож к ее горлу. «Это орудие убийства, которым были вскрыты яремные вены Сусанны Андерсон и Хелены Рё, и который вскроет твою вену, если ты не сделаешь в точности, как я говорю». Он откинул ее голову назад так далеко, что смог заглянуть ей в глаза. Сейчас они смотрели друг на друга, перевернув головы. Так, вероятно, они смотрели на миры друг друга. Да, возможно, это никогда бы не сработало. Возможно, он уже ранее это знал. Возможно, именно поэтому, несмотря ни на что, он планировал запасное решение на случай, если она не примет кольцо. Он ожидал, что она посмотрит на него с недоверием. Но она этого не сделала. Она смотрела так, словно верила каждому его слову. И это было хорошо. Ш «Что я должна сделать?» «Ты позвонишь своему полицейскому и сделаешь приглашение, от которого он не сможет отказаться».